Сини один, я сини два, как слышишь, прошептал я. Здесь сини один, слышу хорошо, прием, ответил Джо. Вижу клиента, он ранен, приготовься к обороне, сказал я в микрофон. До него 200 метров, он держит на прицеле гребень высоты, не показывайтесь. Принято. Что намерен делать? Подберусь ближе и попытаюсь ранить в руку. Он меня не видит. Принял. Пошуметь? Предложила. Было бы неплохо. Принял. Секунд через тридцать в ложбине вспыхнула отчаянная стрельба уже без глушителей. Силаев повернул голову в ту сторону и начал всматриваться. Это стоило ему примерно шестидесяти метров расстояния между нами. Он вновь начал о с м а т р и в а т ь с я и я замер. Глаз любого живого существа лучше всего фиксирует движения и прямые линии, поэтому подчас самый лучший способ замаскироваться. замереть и не иметь ч е т к о г о силуэта. Нет, в природе ничего прямого. Для этого она мне лохматый камуфляж, и для этого вал обмотан лохматой лентой. Расплывчатый, неподвижный силуэт, почти невидимка. Глаз ни за что не цепляется, взгляд скользит мимо. И между нами не больше ста сорока уже. Я уже могу стрелять в любую точку его тела на выбор. Снова вспышка стрельбы. И снова его взгляд уходит в сторону. я опять, продолжая целиться, двигаясь вперед, поднимая ноги повыше и ставя на всю ступню, чтобы давить подошвами треск ломающейся травы, чтобы не зацепиться за что-то. Еще метров пятнадцать от ы г р а н о Все, можно стрелять. Куда? У него а б а кан с оптикой. В оружие стрелять не буду. Жалко. Себе потом возьму. Левое предплечье. Опорная рука без нее из автомата особо не постреляешь. Как раз она на локте, а цевье на ней — хорошая неподвижная цель. Прицелился в середину предплечья, выстрелил, руку отбросил в сторону, автомат упал в траву. Правой рукой Силаев зажал рану, заозирался. В п р и ц е л было видно, как он закусил губу от боли. Кажется, так и не понял, откуда стреляли. Хорошая все же вещь. б е с ш у м н о е оружие, не дающее вспышек. в н а у ш н и к е голос Джо. Как дела? Почти взял шепчу я. Не должен услышать сзади еще стреляют. Шуметь? Немножко прошептал я. Принял. с и л а е в уже все. Выдохся. Попытался поднять автомат правой, но опять схватился за левую. Попытался встать, уже не заботясь о маскировке. Опять свалился. Я за это время еще приблизился, а он ко мне оказался уже боком. Пистолет у него еще в кобуре на боку, другого оружия не вижу, но это не значит, что его нет. Как там у д е ш ж а л а х м м е т а Если китаец вообще носит с собой пистолет, значит у него есть еще один, два, три или больше. И у него тоже больше одного может быть. Просто сел, головой закрутил. Что будет делать? Я и рисковать совсем не хочу. Меня девушка дома ждет. Фахитас к возвращению сделала, сделать обещала. Мне г е р о й стоить совсем неохота. Но и продолжать д р я в и т ь этого пузана не хочу. п о м р е т еще от потери крови или болевого шока, а у нас разговор есть, не начатый еще и тем более не оконченный. Сдался бы ты сам что ли? в Стал бы, поднял руки и сказал, что вот мол я полковник милиции Силаев. Понимая безнадежность и о д о л е в а е м угрозениями, намерен сдаться в плен. Берите меня, молвы, живите, хочу сюда скорого и справедливого. Как же, дождешься? Ладно, подумал, сколько ждать можно. Пошел в его сторону понемногу. Плывет он уже от боли и потери крови, ничего вокруг себя не видит. Так почти к нему самому и подобрался. Метров с десяти он меня заметил и снова ошибся. Потянулся кабакану пень мордатый, а рука то лишь одна работает. Схватить-то он его схватил, а навести уже не смог. Добежал я до с и л а е в а ногой автомат выбил и ствол вала врыл о свинячий у п е р Замер, падла, заорал. Взяли с и л а е в а в общем. д ж о с двумя разведчиками подошли, повалили, надели одноразовые наручники пластиковые, затянули. Потом в свете фонариков перевязали ему ногу и руку. И там и там ему не слабо досталось. Кости точно перебило. Крепкий кабан. Другой бы от таких дырок просто вырубился. А я с травы а б а к а н подобрал новенький. Я из такого еще не стрелял. Теперь моим будет. Проверю и с п ы т а ю Если не в рот про две пули в одну дырку, то б а н и т е вручу торжественно. Пусть вместо своей носит. Надежность почти та же. А вот если остальное, правда, как р а с с к а з ы в а ю т Еще взял с т о л с т я к а ГШ-18. Откуда они такие взяли? Лично я эти ГШ-18 только на картинках пока видел, н у и слышал, что их, вроде как, на вооружение каких-то спецчастей в системе МВД приняли, а в руках не держал. Попробовал, покрутил, удобно, точно удобно и компактно. К нему у злодея три запасных магазина было. Подумал и отложил для баниты. Может, ей больше глока понравится. У нее ладонь маленькая, трудно что-то подобрать, а этот в самый раз. Подогнали машины проверили окрестности. Шестеро их было в лагере, считая с Силаевым. Всем за тридцать, все славяне. Приехали на двух тиграх, причем бронированных, но без вооружения. Две гранаты рядом с ними и шарахнули, а им хоть бы что. Взяла разведка трофеи. Джо сказал, что скорее всего в ППД отправят. На что-то поменяют полезное, хотя бы даже на трофейные х а м в и какие в ППД тоже имелись, потому как м и н и т м е н ы т о ж е с т а р а ю т с я стандарты выдерживать. Всем выгодно, а мне еще два трофея перепало с того, что из платки с т р я т ь пытался и ч а с о в о о каковых я сам израсходовал. Два укороченных АК-104, зато каждый с пластиковым чемоданчиком КДО, ну в смысле с д о в о л н т е л ь н ы м и приблудами, только без подствольников. А это очень даже неплохо, очень. Ну еще два грача ко мне перешли. В общем, все, что на двух моих было из оружия. Новый год просто. И трофеи, и силаев у нас. А вот красный два скончался. Его из сто третьего в бронежилет пулями стус. Керамические пластины проткнула как масло спицей. А как оно в теле бывает, когда пуля спереди жилет пробивает, а потом от с п и н о й пластины рикошетит? Сами понимаете. Жалко парня. Через пять минут отошел, как не бились над ним, пока Джо еще с одним шумел, чтобы меня прикрыть. И желтого один успел осколками посечь. Но ничего, слишком страшно, разве что красоту попортила. Хорошо, что очки глаза защитили, выдержали. Джо оглядел поле боя и подвел итог. Плохо вошли, грязно, людей потеряли, ночью спящих атаковали. и не сумели тихо. Я из фляги в и с к а р я хлебнул, поморщился. Мандражило меня немного, даже не то, чтобы немного, нормально так мандражило, до да трясучки в руках. И ответил. Я на них посмотрел повнимательнее. Волки, не дилетанты. У одного трезубец на руке, видел татуировку, а рядом надпись с датами. Да, к и в н у Джо, видел, что это. Думаю, что наемники из украинцев, которые за чеченцев воевали, предположил я, у с и л а я вообще чеченских связей, как я посмотрю, хватает. Может быть, задумчиво сказал он, спали ведь они часовом и тихо сняли, вошли и все равно успели среагировать. Опытные они, битые. Их же в Чечне в плен не брали, за предателей считали. У нас в армии украинцев много, так они и не сдавались. Ладно. Пошли с с е л а в ы м беседовать.